Глава 16 Здравствуй, устас Филин. Прохожу в просторную комнату с закрытыми ставнями, где под светом лампы у небольшого письменного стола сидит сгорбившийся старик. Он сейчас и правда кажется старше своих лет, а я разочарован. Он нравился мне. Нравился его живой ум и страстный увлеченность делом. Неужели он просто ушлый жулик, ставящий во главу угла корысть? пусть и использующий свои глубокие знания, которые служат лишь его узким целям. «Шейх!» — оборачивается он на меня и поспешно встает. Суетится и волнуется, но не сломлен. Мне бы отправить его в Зиндан и познакомиться со своими дикими кошками. Сразу бы проговорился, но почему-то не хочется этого делать. Нет, не из-за него. Из-за нее. Странное чувство. Очень странное. Незнакомое мне. Может быть, он и правда жив, пока только потому, что я хочу видеть ее рядом. Хочу, чтобы она была заинтересована быть подле меня. Все женщины продажны и руководствуются своими интересами. В этом их лукавая суть. Из-за нее, в сущности, они такие привлекательные для нас. Его соблазнила Адама. Она использовала его потому, что хотела его вкусить». Все они вечно чего-то хотят, вечно преследуют свои цели. Просто у каждой они свои. Кому-то просто нужны драгоценности и деньги, кому-то власть и влияние, кому-то... Моей сказочнице нужно что-то другое, а что, я не мог понять. Зато появилась Ниточка, ее отец. Теперь ей нужно, чтобы он жил. Я дам ей то, что она хочет, а сам заберу то, что захотел сам. Ты доволен уходом за собой? Врач выделил все медикаменты, которые нужно принимать. — Спасибо, Самахату, а, шейх, — отвечает археолог. — Все хорошо, я словно в санатории. Вы очень щедры и благородны. — Хорошо, — киваю в ответ. В таком случае у тебя была возможность подумать о том, что мне сказать. Я пришел за ответами, Филин. Я хочу знать, куда делась изумрудная скрижаль, найденная в той могиле у старого песчаного дворца, про которую ты подло решил мне не говорить. Он опускает голову в позе искреннего раскаяния. Это моментально выводит из себя. Каков плут? Как и в прошлый раз мне нечего вам сказать, господин. Я не говорил вам об обнаружении только потому, что сам не был уверен ни в подлинности вещи, ни в ее природе. Я должен был перепроверить. Все это, все это называется воровство, Филин. В моей стране это называется смертной казнью. Ты украл даже не у меня, а у моего народа. Это не твое сокровище, даже если тебе и доверили его искать. И даже не мое. Это сокровище принадлежит этим пескам и людям, тысячелетиями носящим их память в себе. Пусть вам, высокомерным европейцам, мы и кажемся необразованными варварами. Я никогда так не считал, вы знаете. Я знаю, что доверил тебе благородную миссию, а ты... Профессор снова опускает голову. В течение недели после обнаружения артефакта концессию посещали разные люди. Возможно, они могли быть причастны к пропаже. «Кто еще знал об обнаружении?» — спрашиваю я жестко. Его плечи становятся еще более сутулыми. Никто. Даже арабские помощники. Я скрыл это ото всех. «А твоя дочь?» Спрашиваю и чувствую, как голос невольно становится сиплым. Какое-то наваждение. Стоит только подумать о сказочнице, и внутри все переворачивается. Завлекла, взбудоражила. «Но она вообще здесь ни при чем, говорит слишком резко для своего положения. Вижу, как его взгляд молниеносно становится испуганным и напряженным, и в то же время он не боится заглядывать мне в глаза, ища ответы на сразу возникшие вопросы. «А вот и твое слабое место, профессор!» Я молча протягиваю ему его телефон открываю переписку с дочерью. Сообщение, которое она отправляла ему в день, когда его схватили, наконец окрашиваются в зеленый цвет, прочитано. Это скриншот скриншоты статей о том, что изумрудные скрижали дань великих атлантов человечеству. Она отправила это тебе в день, когда я тебя вывел на чистую воду. Почему проскрижали? Это совпадение. Или вы вместе с ней планировали, как вывести из страны наше сокровище и обогатиться? Елена здесь ни при чем, говорит он вкрадчивым голосом. Она просто знает, что я занимаюсь изучением этого вопроса. Просто прислала материал, на который натолкнулась. Не нужно ее сюда приплетать, пожалуйста. Она! Она! Она в Мармарике, отвечая на его повисший вопрос, который так понятен. Под моим покровительством. Что? О, это значит?» — сиплый голос, пораженный, отчаянный. Едва сдерживаю улыбку. «Да, старик, ты забрал мое сокровище, а я забрал твое». «Елена очень красивая и интересная девушка». «Устас», — говорю намеренно витиевато и обтекаемо. «Старик бросается мне в ноги. Это неожиданно и неприятно. Я не привык видеть старших у своих ног. Это неуважение к возрасту, А он на Востоке самое главное богатство, ибо нет ничего ценнее знаний и опыта. Да содна, Устас Филин, я так уважал тебя. Зачем ты сделал так, что теперь унижаешь и себя, и меня?» «Не троньте ее! Она, ангела, ни в чем не виновата! Заклинаю! Отпустите ее! Если бы я что-то знал, клянусь своей жизнью, клянусь всем, что имею, я бы сказал! Они пропали, господин, пропали! Я не виновен! Но если нужно, убейте меня, ее отпустите!» «Встань!» — приказываю я жестко. «Перестань унижаться! Ненавижу это!» — брезгливо отхожу и отворачиваюсь. «С Еленой не случится ничего плохого. Вру бессовестно, а потому и не смотрю в его глаза. Но она останется в моем дворце, Филин. А ты подумай хорошенько над тем, что сказать мне в нашу следующую встречу». Резко разворачиваюсь на него. Изумрудное скрижаль Александра Македонского в обмен на красавицу Елену. «Разве это недостойный обмен? Что может быть ценнее для любящего отца, чем свой ребенок еще и такой блистательно умный и прекрасный?» Выхожу из комнаты, отключая слух. Пусть думает, а ломается. Даже если он и ни при чем, в чем я сомневаюсь, только он может вывести меня к ценнейшему артефакту, ради которого я и пришел некогда в этот безнадежный, унылый и безжизненный край. Отец делил земли между нами по справедливости и из всех районов Великой Ливии. Я мог выбрать себе намного более благодатный, богатый и живописный. Меня интересовала безжизненная для непосвященных пустыня и ее тайны. Я доберусь до них, все равно доберусь. «Мирно!» — закричал я, подзывая прислужницу. «Иди в покое, Анисы!» Арабское обращение к незамужней молодой девушке. «Елена и подготовь ее к вылету в Каир. Мы уезжаем через час». Служанка унеслась, а я встал посреди комнаты и прикрыл глаза. Снова образ красавицы с узумрудными глазами. — Елена, ты хотела в сказку, назад пути уже нет. Я покажу тебе то, что точно не увидела бы другая. Вот только какова будет плата за то, что ты увидишь.